Тимофеев «Проклятие фараонов» «Титаник – жертва магии» О катастрофе Титаника, затонувшего в апреле 1912 года, написано много. И неудивительно, судно по праву считалось самым крупным и быстроходным в мире вдобавок, непотопляемым. Есть сведения, что незадолго до рокового столкновения «Титаника» с «Айсбергом» опытный капитан парохода Эдвард Смит вел себя странно. По непонятной причине не выдерживался заданный курс. Корабль шел с повышенной скоростью. После столкновения сигнала помощи был послан с недопустимым запозданием. Поздно было объявлено пассажирами команде о необходимости спасаться. Что случилось с капитаном Смитом? Такой вопрос задал и немецкий публицист Вандерберг и дал на него в своей книге «Проклятие фараонов» оригинальный ответ. Возможно, капитан имел неосторожность потревожить покой египетской мумии и взглянуть на священные амулеты, предохраняющие ее в царстве мертвых. Действительно, на Титанике везли прекрасно сохранившуюся мумию египетской прорицательницы времен фараона Аминхотепа IV. Она была извлечена из усыпальницы над которой стоял небольшой храм. Охраняли ее покои священные амулеты. Они сопровождали мумию в ее трансатлантическом путешествии. Под ее головой покоилось изображение Осириса с надписью «Очнись от своего обморока, в котором ты находишься, и один взгляд твоих глаз восторжествует над любыми кознями против тебя». Говорят, на глазах мумии лежали магические самоцветы. А по мнению Вандерберга присутствовала и незримая охрана, заклятие египетских магов. Лорд Кентервиль перевозил мумию из Англии в Америку в деревянном ящике, помещенном не в трюм, а вследствие особой ценности груза, возле Капитанского мостя. Не это ли близкое соседство оказало влияние на капитана Смита? Вряд ли, конечно, он позволил себе без разрешения хозяина ознакомиться с содержимым ящика. Тут мы должны отвести необоснованные посягательства на честь капитана со стороны Вандерберга. Но что мешает предположить, что сам лорд Кентервилли предложил первому лицу на корабле посмотреть на жрицу-прорицательницу. Как бы там ни было, осуществовало заклятие магов и произошла катастрофа Титаника. Совпадение? А если нет? Впрочем, если бы этот случай был единственным, то о нем не стоило бы вспоминать. Однако известна целая серия загадочных смертей, тех людей, что так или иначе потревожил усыпальницы древних египтян. Версия о магическом проклятии фараонов возникла, судя по всему, после того, как в одной из гробниц долины пирамид был обнаружен труп, подтвердивший точность предсказания, начертанного на табличке, лежащей невдалеке. Трагедия воров и исследователей На табличке была надпись «Дух покойного свернет шею грабителю Кангусю». И действительно, грабитель со сломанной шеей был распростерт возле мумии. Он, конечно же, не обратил внимания на магическую табличку, а был заворажен драгоценностями саркофага протянул было к ним руку и